Глава 12 Раздав наставление, я взяла с полки учебник по зельеведению корзинку с наваленной кучей травой и полезла в подпол. Чуяла, пришло время кого-нибудь знатно проклясть. Настроение подходящее было. Платье дозрело. Оно радостно сверкало мне из бочки всеми оттенками фиолетового. «Ну-ка, миленькая, не подведи!» Я осторожно зачерпнула половником получившуюся жижу и вылила в котелок. «Что там дальше?» — открыла страницу в учебнике, где в прошлый раз подчеркнула нужный абзац. «Ага, 8 граммов пыльцы, а ума!» Я наморщила лоб. Маленькие весы остались наверху, и я не стала подниматься. Взяла щепотку, пожала плечами и высыпала в котёл. Примерно так. Как мне подсказывала моя практика, незначительные отклонения от рецепта практически ни на что не влияют. Либо мне пока чрезвычайно везло. Что ещё? Чуть-чуть копытня и побольше льнянки. Слюну гарпии, конечно же. Бубнила себе под нос, добавляя нужные ингредиенты. И главное... Я встала над котелком, который начал бурлить, выделяя неприятный тухлый запах. Про запах в учебнике не было ни слова но такая мелочь меня остановить точно не могла. Наклонилась над зельем, морщась и зашептала. «Как меня прокляли, так и я проклинаю. Как меня прокляли, так и я проклинаю. И это...» Я запнулась, подглядывая в книгу. «Я отвожу глаза твои от меня. Внутрь гляди, внутри чернеет, внутри проклятие». В котелке зашумело, поднялась пена и тут же опала, оставляя после себя прозрачную воду. А я хмыкнула. Похоже, сработало. Ну или нет. В любом случае, одно из двух. Зато мне в голову пришла одна замечательная идея, пока я читала заговор над котелком. Сварю для Айвина зелье забвения. Вообще-то оно было одним из запрещенных, как впрочем и приворотное, но зато открывало для меня шикарные перспективы не краснеть перед господином магом за свой, назовём это Недостойный ведьмы поступок. «Забава!» А винник наверху заорал так, что я подпрыгнула на месте и стала быстро подниматься по лестнице. «Чего орёшь, заполошный?» Я наполовину вылезла из подвала, да зацепилась за что-то длинным подолом и снова нырнула вниз, выпутывая рубаху, а потом замерла, услышав тихий шёпот. «Они лешего убьют. Сегодня». Выдохнула медленно, собираясь с мыслями, мотнула головой, закусывая губу, и полезла обратно. Кажется, кончились шутки. Авинник стоял, погрузив руки в огонь печи по локоть, и хмурился. Отозвалась ему родная стихия. Овинники ведь из пламени рождались, и в пламя овина уходили. Но говорить с огнём мог не каждый, только сильнейший. Видно, из-за того, что я в барсика влила чуток своей силы, Открылись ему новые возможности. «Кто?» — деловито спросила я, протискиваясь мимо овинника в комнату. Сумка с зельями стояла у кровати. Что ещё взять? Вижу только кикимор, которые зажигают ритуальные костры. Я остановилась, нахмурившись. С каких это пор им костры нужны? Овинник только плечами пожал. Леший рядом лежит связанный, не шевелится. Ещё кто-то. Не вижу. Кусок разговора зацепил. Я остановилась напротив, сузив глаза. «Сегодня что-то случится. Они давно ждали, как и повелитель». Закрыв глаза, продолжил лавинник. повелители значит?» У меня дёрнулась щека. «Ну подожди, лихо дорогой. Чуть-чуть подожди. Скоро встретимся и посмотрим, кто и чего там ждал». «Мне нужно точное место», — спокойно продолжила я, оглядывая избу и, подходя к кадушке в углу. «А как мне показать?» растерялся овинник, вытаскивая руки из печи. «Арвила! Дуй сюда! Живо!» наклонилась я над водой. «Водяному, скажи! Началось!» Выпрямилась, посмотрела на барсика, прикидывая варианты. «Мне нужно что-то круглое, способное катиться. В идеале клубок ниток, но откуда бы ему взяться у меня?» Нахмурившись, оглядела избушку. Из круглого был только мой котелок, поэтому я, хмыкнув, вылила из него остатки зелья, поставила на стол и махнула рукой авиннику. Руки на него складывай и проместо думай, а я буду зачаровывать. Пока мы с путеводным котелком возились на улице подозрительно зашумело, потом закричало, а потом бухнуло. Подмога подняла я вверх палец. Я схватила превращательное зелье и выскочила на крыльцо ровно в тот момент, когда Келла с земли Орвилу поднимала, а вокруг сгрудились остальные сестрички Гарпии. «Я же тебе сказала, крепче держись!» «Какое крепче!» — зашипела русалка, потирая хвост. «Пета палку выпустила!» «Я чихнула?» — вклинилась Пета. «А я только чудом жива осталась!» — возмутилась Орвила. «Ну уж не придумывай!» — сложила крылья за спиной Аэль. Тут от силы крыла четыре до земли было. Я посмотрела на небо, на валяющуюся рядом палку, на запыхавшихся гарпий и уважительно кивнула. «Идеальный способ быстро доставить мне русалку. Умеют мои девки соображать». «Так», — засучила я рукава. «Отошли девоньки». И, дождавшись, когда начавшие пованивать на свету гарпии скрылись в тени, протянула Арвиля зелья. Мы дружно его выпили и скривились. В этот раз почему-то с горчинкой получилось. Дождалась я, пока в глазах перестанут плясать яркие вспышки, покачалась на неустойчивых ногах веточках и поковыляла обратно в дом. Повесила сумку через плечо, сгрузила туда все обережные пряники, зелья, взяла котелок и вышла обратно. Всё. Даже если что-то забыла, возвращаться уже не буду. Там в кустах был кто-то, хмуро сообщила мне кела и я настороженно подняла глаза не успели поймать глаза нам отвел гадёныш Возмущённо затараторила аэль ага поддокнула орвилла покачиваясь на ветру она в обличьи кикимора была жуть как хороша ни за что от настоящей не отличить я только плечом дёрнула. теперь не до соглядатая уж пусть его придур разберусь кела — позвала Гарпио. — Летите за нами и прячьтесь до поры до времени. — А когда эта пора настанет? — уточнила Пета. — Пока знак не подам, — подумав, ответила я. — Сами не суйтесь, если только совсем дело плохо будет. — А я куда? — спросил вышедший из дома овинник. — У тебя сил на болоте нет. Я почесала сучковатой рукой нос. — Поэтому вы с водяным ждёте нас на границе. Я постояла, собираясь с мыслями, оглядела свою посерьёзневшую команду и кинула котелок на тропинку, проследив, как он покатился в лес. Ну пошли, что ли? Меч будешь брать? Угрюмо спросил винник, глядя, как мы сорвилы, взявшись за руки, бодро ковыляем за улепётывающим путеводным котлом. Я обернулась, раздумывая и ответила: "Я лучше палкой, если что. Привычнее как-то. А я бы взяла выдала вдруг русалка. Давно прошу Водяного нас драться научить. Чего? Уставилась я на неё. Зачем? И подумав, тут же уточнила. А что, Затон он умеет? Никогда бы не подумала. Похоже, что нет, сморщилась Арвила. А разговоров было. Я представила себе вооружённый отряд боевых ползучих русалок и еле сдержала смех. В воде-то им меч без надобности. У них там и так силища, что ни у одной коровы не будет. Как схватят, как утащат на дно. А на суше скорее эффект неожиданности должен сработать. Если бы я по приезде сюда увидела русалку, которая одной рукой мечом размахивает, а другой помогает себе ползти, наверное, долго бы заикалась. Это сейчас я уже привычная, потому что они тут вообще странные. Книжки вон читают, в приключения лезут. Пока воображала себе Орвилу с мечом, котелок влетел в кусты и застрял. Пнула его обратно на тропинку, и мы зашагали следом за гарпиями. С клубком обычно лучше получается. Он лёгкий, скользит над землёй. Чугунный котёл так не мог. Он тяжело перекатывался, собирая по пути мелкий мусор, камешки и листья. Но надо отдать ему должное пёр вперёд до следующего препятствия. Так, молча, мы с отрядом дошли до развилки. «Отведите овинника к водяному», — повернулась Келля. «А потом сверху обстановку над болотами посмотрите». «И что смотреть?» — поинтересовалась Пета. Ответа у меня не было. «Откуда ж я знаю? Что-то явно необычное. Это весь твой план?» — разминала плечи Кела, собираясь взлететь, а я сузила глаза. «Издевается или нет?» «С этими гарпиями никогда точно не поймёшь». И ответила. «Пока не выясню, что именно кикиморы на болотах творят, плана лучше не будет». «Ох, и не люблю кикимор», — высказала общую мысль Пета и тоже замахала крыльями, поднимаясь в воздух. «Будь осторожнее», — тронул меня за плечо овинник. «Угу», — я следила глазами за котелком, который снова застрял в корнях стоящего рядом дерева, «Видимо, идти мы будем долго». «Слушай, я, конечно, всё понимаю», — подошла ко мне Орвила, когда вторая часть нашего отряда свернула в сторону. «Но ты что-то поразительно мало используешь свои возможности». «Да? Это какие?» Я подняла котелок, вытряхнула из него мусор, а потом снова опустила на тропу. Я тут почитала книжку одну и выписала несколько полезных заклинаний. Ты должна сообразить, что там и как. Всё-таки девочка умненькая. Начала русалка, а я от неожиданности запнулась о свои же ноги и чуть не полетела длинным кикиморошным носом в землю. Это кто тут умненькая девочка? Я? Пока я кашляла, подавившись, русалка из своей сумки вытащила стопку мятых и исписанных листов. Смотри, боевые заклинания высшего порядка. Я записала. Довольная Орвила сунула мне записи в руки и тыкала в них пальцем. «Распылить живой организм, остановить сердце, вырвать кишки», — зачитала я лишь некоторые и внимательно посмотрела на свою спутницу. «А что?» — вскинула подбородок она. «Ты же не знаешь, что эти девки на болотах у себя развели?» «Не знаю», — согласилась я. «Там ещё и для нежити отдельно есть». Орвила забрала у меня несколько листов. Вот, вывернуть наизнанку. Всё, — сглотнула я. Хватит, хорошего понемножку. Ну, будешь учить? Радостно осведомилась русалка. Нет, — не задумываясь, ответила я. Меня даже за мысли что-то подобное сотворить маги в бараний рог согнут. Не узнают, — продолжала подначивать русалка, похлопывая меня по спине. Я буду молчать, как рыба, тем более я, она и есть. И, закрыв ладонью щербатый кики-морошный рот, она выразительно повела бровями. «Кажется, надо твою тягу к книгам как-то ограничивать, что ли?» — задумчиво ответила я. «Слишком быстрое развитие для неокрепших мозгов». И добавила, возвращая ей исписанные ровным красивым почерком листы. «Пойдём, нам ещё котелок догонять». Мы дружно вздохнули. Арвила засунула записи обратно в сумку и, нахмурившись, последовала за мной. «Ничего», — сказала она через какое-то время. «Я их выучила, и если будет надо, надиктую тебе». Я только головой покачала. «Хорошо, что у русалок магических сил нет. Повезло так повезло. А то парочка таких, как Орвила, и мощь пострашнее лихо получится. Пусть лучше в реке своей сидят, мужиков в омуты утягивают». До границы болот мы добрались, когда уже смеркаться начало, и я запустила ведьми на гонёк. Котелок, разогнавшись, перескочил через поваленное дерево и с громким шлепком увяз в трясине. «Да чтоб тебя!» — зашипела я, вытаскивая уже наполовину скрывшегося в болоте чугунного помощника. «И как нам теперь до Лешего дойти?» Надо было клубок из травы сплести, но задним умом мы все. Надо было прутики взять и связать их вместе. Задумчиво покачала головой Орвила. Я тихонько зарычала, и она, понятливая, замолчала. И пока я думала, что нам дальше делать, пожала плечами и пошла вперёд. «Тут же где-то дозор из этих был!» Она повернулась ко мне, неловко переступая на длинных ногах сучьях, помахала руками и прислушалась. Я засунула грязный котелок в сумку. «Не пропадать же добру!» и пошагала следом. Ведьмин огонёк зашипел, перелетев границу болот, и потух. Да, всё, пока пряник обережно не съем, колдовать больше не смогу. Но с пряником и личина слетит, а кикиморы тут меня должны были надолго запомнить. Если б кто-то мой дом сначала основательно подкопал, потом притопил и поджёг, я бы точно запомнила.